Часть четвертая. Все же первый шок отпустил Федора. Старик пытался предупредить. Вот чьего появление он так боялся. Капризный испорченный ребенок был очень опасен. И отвечать надо правильно, потому что там, в тусклом металлическом отражении, он увидел, что сейчас происходит с Евой. Это мглистая тьма, что сейчас ощупывает лицо там, с другой стороны. Лабиринта. Вселенной. Уже действительно напала на лодку Петра Павла, его первого ученика. Но пришла она за Евой. Такая у него игра, и отвечать надо правильно. Тогда ему станет неинтересно, и он забудет. Такая игра. Крепко подумать, прежде чем отвечать, потому что другого шанса на сегодня нет. Но где найти правильный ответ? Кто он? Кто он в действительности? Учитель? Вернувшийся воин? Тео, связавший несвязываемое? Нет, он им еще не стал. И больше не станет. Но и счастливым, беззаботным юношей Федором из Милой Дубны он тоже больше. А потом что-то поднялось внутри него, что-то способное слышать чужое сердце. «Я никто», — вдруг произнес Федор. И это был самый правильный ответ. Единственно верный, который он смог отыскать в себе. Он лишь отблеск чего-то гораздо более важного в этот момент. Никто. На черную мембрану изнутри надавили сильнее. Металлический блеск холодом ощупал лицо. Полы распахнутой монашеской рясы крыльями гигантской летучей мыши парили сейчас, как плащ вампира». Удушье все еще мертвой хваткой держало Федора за горло, ослабевая только лишь для того, чтобы дать ему говорить. На мгновение показалась черная морда твари, что давила на мембрану, затухающее любопытство, озадаченность мелькнули в прежде сверлящем взгляде. Потом появилось нечто, что можно было принять за рассеянную отстраненность. И дышать сразу стало легче. Тусклый металлический блеск отдалился, и, скрывшись во тьме, погас. Федор попытался пошевелить рукой. Ему это не сразу, но удалось. Монашеская сутана перед ним скукожилась до прежних размеров. А потом из тьмы сознания этого монстра, гораздо более глубокой, чем тьма пустоты в капюшоне, робко выступило лицо второго жильца, дряхлого. Безмерно уставшего старика. — Ну вот, — слабо прозвучал знакомый, смертельно перепуганный голос. — Теперь правильно. Федор выдохнул свободней. Его горта и рот изнутри как будто выложили войлоком. Он поморгал все еще ошеломленно. Кем бы и чем бы это ни было, то, что находилось перед ним, оно было серьезно больно. Страдало сильнейшим раздвоением личности. Федор все-таки постарался, чтобы дикий шальной блеск покинул его взгляд. Ему предстояло иметь дело с монстром, пораженным стопроцентной шизофренией.